Триста восемьдесят пятое гуру Во всех явлениях высшего порядка посильно принимает участие сердце. И это совершенно правильно. Ведь сердце бессмертно, если оно втягивается в фокус определенных действий сейчас, то и потом, и всегда, и когда, и где бы то ни было, здесь или там, в этом мире или же в том, сердце продолжит начатое, И владелец своего удержит в сфере утвержденного им действия. Сознательное привлечение сердца к делам и действиям, имеющим особое значение, будет иметь огромное влияние на судьбу человека, призвавшего сердце свое к этому виду деятельности.